478 октябрь 3 -е. ощутить временность дома своего, тела своего и тел своих будет уже достижением. Ощутить не в теории, но в жизни. Сколько домов сменили? Сколько условий, сколько людей, окружающих, и все же остались все теми же? Обновилось тело, изменилось мысли, чувства и взгляды на вещи, но Он, внутри пребывающий, безмолвный и только смотрящий, вокруг которого, как колесо вокруг неподвижной оси, вращают события жизни. Он продолжает смотреть, собирая сок опыта. И мысли, и чувства, и жизни — все это не я. Я поверх всего, что проходит мимо. Велика и трудна задача отождествить себя не с временным в себе и вокруг, но с вечным свидетелем внутри безмолвно созерцающим жизнь. Мало осознать величие молчаливого рекорда внутри пребывающего. Надо, чтобы печать могущества его была наложена на все оболочки, пронизывая их, насыщая их светом вечного пламени, горящего в сокровенной глубине духа. Надо, чтобы это пламя отражалось во всех поступках и мыслях, во всей сущности человека. Формула «быть в мире, но не от мира сего» Есть решение вопроса, но совсем не означает быть от тонкого мира. Медиумы утопают в его явлениях, но они еще дальше от реализации этой формулы, чем обычные люди, ибо временные, меняющиеся поток астральных явлений, становятся их жизнью и реальностью, захватывая сознание. В этом отношении мир невидимый еще более опасен именно приходимостью своих явлений, особенно обостренную. Мысль мысленной еще боли, Значит, во всех трех мирах опору надо найти внутри, в самом себе, и утвердить ее. Именно здесь, сейчас, на земле, а не ждать освобождения от рабства у своих оболочек в иных мирах. Круг освобождения намечается и утверждается во всех подробностях на земле, где собираются нужные для того элементы, а освобождение осуществляется там, где снимаются около плотного мира, и его ограничений. Но снимаются они для постигших их сущность здесь, потому степень понимания сущности своих оболочек здесь, на земле, и освобождение от их власти при жизни будет степенью освобождения от них и там, ибо здесь человек живет во всех своих оболочках. Совершая движение рукой и ногой в тяжелой зимней одежде, Человек приводит в движение не только руку, но и рубашку свою, и все одеяния свои, вплоть до верхней одежды меховой, так и с оболочками. В движении приводятся все, и контроль над всеми только на земле, и можно и утвердить, и углубить. Именно в тяжких условиях особенно восстает астрал, и метется мысль, и именно в тяжких условиях приводятся они в подчинение и обуздываются. Нужно обуздать и мысли, и чувства. Мысли, подчиненные астралу, как бешеный конь без узды, несет куда хочет. Беснуются многие в тисках его тиранической власти. Но молчаливый свидетель, смотрящий безмолвно, он властелин. Мысли вокруг него соберем. Нужно ощутить самую сущность приходимости движению в волочках, чтобы отвергнуть их власть. Нужно учиться не поддаваться чужим эмоциям и не заражаться ими. Вибрации астральной материи особенно мощно передаются от одного человека к другому, захватывая его сознание. Быть рабом паяться, кривляющегося в других и в себе. Быть куклой, которую первый встречный дергает за веревочки, которая в унисон с чужими движениями начинает махать руками, ногами и головой. Позорное зрелище для бессмертного духа. Пусть кривляются и ломаются, неистовствуют все, кто хочет, на то и свободная воля, но ты молчи. Молчи внутренне, замолкни в своих оболочках и знай, что движение в них есть не жизнь, но смерть. Есть явление к смерти ведущие и на смерть обреченной благодаря временной приходящей сущности самих оболочек. Великая иллюзия, велика чудовищной обманчивостью свою. Но власть свою ныне надо утверждать над тремя, дабы внешние и внутренние подчинялись они тому, кому дана власть это от века. Враг человека, самый страшный и упорный в нем его астрал, в нем и во всех окружающих его людях. Враги — все рабы его необузданных вспышек. Борись с ним и в себе, и в других, ему противодействуй, зная, что лишь победив его в себе — В других его себе подчиняешь. Видя его буйные движения в других, в себе приведи его к молчанию, и лишь приведя, действуй. Пусть будут замкнуты уста и недвижимо тело, пока не увидел, что собственный астрал взнос дан крепко, и тверда рука, и лишь тогда действуй. Движение в нем заразительно ужасно. Им и в себе, и в других надо противостать всею силу и духа. Враги человеку не только домашнего, но и все, кто в рабстве у астрала, а астрал должен быть подчинен прежде всего. За ним следует ментал. Освобождение от власти его нужно хотя бы потому, что люди живут под властью своих мыслей и мысленных построений, твердых, упорных, выкристаллизовавшихся веками и часто ложных в основе своей. Не будем говорить о трех китах. Трехкитовое мировоззрение и концепция мира до сих пор, правда, видоизмененная, еще царствует в науке. Мысль скована, мысль в рабстве, мысль не орудие свободы, но орудие пробощения. Власть над мыслью свела у застывших ментальных формул. Не человек власти над ними, но они, веками застывшие, властвуют над ним. Это в масштабе мировом. Но и в жизни каждого дела обстоит не лучше. Человек становится рабом каждой мысли пришедшей. Не он мысли распоряжается им, когда хочет и сколько хочет. Человек порождает мысль и тотчас же подпадает под власть своего порождения, даже не замечая неестественного положения вещей. И две оболочки, дружно объединившись, творят внутренний мир человека по произволу своему и желанию своему. А он, прирожденный властитель, добровольно и яро предается рабству порождений своих, и астральных, и ментальных. Рабство двойное. Живет всю жизнь рабом. И в рабстве. И рабом же уходит туда, где может только пожинать плоды на земле утвержденного рабства. Нужно понять всю глубину позора своего рабского состояния. Нужно увидеть себя во власти у своих оболочек. Тюрьму и цепи свои надо узреть и понять ужас и безысходное заключение, прежде чем найти в себе силы их сбросить. Ужас рабского состояния не в самом рабстве, а в том, что человек не понимает и не осознает положение свое. Свинья в грязи, хрюкая от наслаждения, тоже не осознает, но ведь это свинья. Прежде чем вас спрянуть, надо осознать и возмутиться духом. Зову к свободе свободно рожденных. От самих себя надо освободиться. Формула «отвергнись от себя» должна уявиться в жизни, иначе конец и беспросветное рабство и здесь, и там. Оболочки и смерти обреченные должны быть поняты, осознаны, подчинены и насыщены знанием и пламенем духа их господина и властелина. Не себя должна выражать их сущность, но волю владыки, пребывающим внутри их.